Глава 7. Как помочь, когда родители сдают и теряют ясность ума? Одно дело, когда родители просто стареют, когда силы уже не те, но разум остается ясным. И совсем другое, когда начинается разрушение их психики, и они перестают ориентироваться в происходящем, забывают привычные вещи, теряют нить разговора. Тогда в какой-то момент мы понимаем, перед нами уже не те родители, которых мы знали, и взаимодействовать с ними теперь приходится совсем иначе. Ко мне пришла клиентка в состоянии полной растерянности, ее стабильная выстроенная жизнь рассыпалась как карточный домик. Все началось с того, что мама и папа начали как-то слишком часто ссориться друг с другом. Не сразу стало понятно, что это не просто нервы. Отец клиентки всегда был сильным мужчиной, на котором все держалось, и вот страшный диагноз – сосудистая деменция. Ее мама никак не могла принять папина заболевание, да, собственно, и сама клиентка справлялась с этой задачей на три с минусом. Она не могла поверить, что ее отец, который всегда все мог, теперь повторяет по десять раз один и тот же вопрос и порой не узнает ее родную дочь. Проблема осложнялась тем, что мама была категорически против сиделки, она не готова была видеть дома чужого человека. И что с этим делать, непонятно. Начали мы с техники «Горькая таблетка правды». Но перед этим я рассказал клиентке историю о том, как много-много лет назад, когда я, новоиспеченный молодой врач, начинал свою работу, меня стал опекать опытный кардиолог Аркадий Иосифович. Спасибо ему огромное за его наставничество и прекрасное чувство юмора. Как-то обсуждая очередного пациента, Аркадий Иосифович посмотрел мне прямо в глаза и сказал, «Паша, запомни, лекарство должно быть горьким. Если лекарство будет сладким, оно понравится пациенту, и он никогда не выздоровеет». Пошутив с клиенткой на тему нетривиального мышления моего наставника, мы приступили к самой технике. Я попросил ее закрыть глаза и расслабиться, чтобы позволить себе выбирать из моих слов те слова и идеи, которые ей подходят, и пропускать неподходящие. Медитация «Горькая таблетка правды» Первое, о чем я хочу с вами поговорить во время этой медитации, это художественный фильм. Я не знаю, смотрели вы его или нет, это не важно. Называется этот фильм «Матрица». И в нем есть главный герой, которого зовут Нео. В одном из эпизодов фильма Пифия дает главному герою две таблетки – красную и синюю. И ему нужно сделать выбор, принять решение, какую таблетку он проглотит. От этого зависит очень многое. И вот сейчас, во время этой медитации, Я хочу, чтобы вы тоже представили себе того, кто может быть вашим наставником. И мне интересно, кто же это будет. Добрая фея, ваша прабабушка или кто-то еще. Представьте своего наставника. Очень хорошо. И вот наставник предлагает вам две таблетки, розовую и черную. И вы догадываетесь, что черная таблетка — это горькая таблетка правды, которую вам следует принять, но вы знаете, что никто не может вас заставить принять эту таблетку, это ваш личный выбор. И представьте, как вам, с одной стороны, совершенно не хочется принимать эту проклятую правду, но с другой вы прекрасно осознаете, что принять ее нужно и даже необходимо. И вот, поколебавшись и посомневавшись некоторое время, вы собираетесь с духом и проглатываете горькую таблетку правды. И, к вашему удивлению, острая горечь оказывается все-таки переносимой. Более того, с каждым мгновением горечь становится меньше, меньше, меньше. А затем вы замечаете, что происходит. Начинают происходить определенные внутренние процессы. Да, их сложно описать, но как будто где-то внутри, в самом центре вашего сердца появляется устойчивая, спокойная сила, надежная и честная. Эта сила оказывается очень важной, и вы понимаете, что это сила правды. И теперь вам хватит сил пройти через те испытания, которые выпали на вашу долю, которые вошли в жизнь ваших близких, и то, что вы будете делать, вы сможете делать в сложившихся обстоятельствах, и вы справитесь. И поняв это, вы начинаете возвращаться из этой медитации с такой скоростью, которая для вас сейчас комфортна. Потянитесь, вдохните и откройте свои глаза. Вы успешно прошли через медитацию «Горькая таблетка правды». Когда моя клиентка вернулась из медитации, я предложил обсудить то, как в сложившихся обстоятельствах лучше разговаривать с родителями, особенно с папой, ведь разговаривать можно по-разному, и от того, какой способ мы выберем, многое зависит. Эта мысль заинтересовала женщину, и я рассказал ей о простых правилах, которые реально помогают в общении с больными деменцией. Вот они. Первое. Говорите очень ясно, четко, спокойно и медленно. Второе. Речь должна быть простой, слова понятными, а предложения короткими. Третье. Между предложениями делайте небольшие паузы, чтобы сказанное успевало усваиваться. Четвертое. Старайтесь находиться в спокойном, доброжелательном состоянии. Пятое. Чаще вспоминайте о приятных моментах из прошлого. Пожилые люди намного лучше помнят прошлое, чем то, куда они положили очки. Шестое. Говорите своим пожилым родителям, за что вы им благодарны. Рассказывайте, чему хорошему вы у них научились. Седьмое. Помните, что смена обстановки для пожилого человека – это серьезный стресс. Лучшая опора для него – привычная среда. Его комната, квартира, дом. Особенно это важно, если когнитивные функции начинают угасать. В таком случае оставаться в родных стенах зачастую лучше, чем менять привычную обстановку. Конечно, бывают ситуации, когда без госпитализации не обойтись. Но если такой необходимости нет, не рискуйте. Позже клиентка рассказывала, что эти рекомендации неожиданно оказались для нее очень полезными. Когда она начала так разговаривать с папой, обстановка в доме у родителей стала остывать, а отношения налаживаться. Примерно через 3-4 месяца она неожиданно получила сообщение от своего племянника. Он собирался приехать к ним в город, чтобы поступать в университет, и попросил помочь ему найти недорогое жилье. Моя клиентка спросила, интересна ли ему идея пожить бесплатно у ее родителей и взять на себя часть обязанностей по уходу за ее отцом. Племянник с радостью согласился попробовать и впоследствии вполне поладил и с мамой, и с папой. В итоге ситуация решилась легче и удачнее, чем она предполагала. Интересно, что клиентка была почему-то абсолютно уверена, что все разрешилось счастливым образом только потому, что она приняла горькую таблетку правды во время медитации. Ситуации, когда родители теряют ясность ума – серьезное испытание. Они могут потеряться на улице, принять не то лекарство забыть выключить газ, потратить все свои сбережения на какие-то нелепые БАДы, закатывать ничем не обоснованные истерики, подозревать вас в том, что вы хотите украсть их пенсию и так далее. Причем их действия могут закончиться трагически. Как же быть в такой сложной ситуации? Из своего опыта семейного психолога я могу предложить вам использовать три волшебных ингредиента, которые способны смягчить ситуацию. Вот эти ингредиенты. Первое – интерес. Второе – сострадание. Третье – чувство юмора. Расскажу, как они работают. Если вы начнете в этой сложнейшей ситуации проявлять неподдельный интерес к тому, как меняется состояние родителей, постепенно сможете лучше влиять на происходящее. Может быть, вы поймете, что когда ваша мама или ваш отец начинают закипать, нужно просто сходить на минуту в туалет. Или порой, чтобы надвигающаяся эмоциональная буря прошла стороной, достаточно задать простой вопрос. Например, «Ты мои ключи не видела?» Только когда вы находитесь в состоянии заинтересованного исследователя, вам становятся понятны тонкие нюансы коммуникации с родителями, о которых врачи не расскажут. Вы узнаете на личном опыте, какое огромное влияние на родителей оказывает именно ваше эмоциональное состояние. Второй волшебный ингредиент – сострадание – поможет вам сделать общение теплым и душевным. Испытывая сострадание, вы автоматически перестанете суетиться и замедлитесь, что невероятно важно. На уровне подсознания ваши родители интуитивно почувствуют изменение настроения и ситуация начнет смягчаться. Попробуйте, и вы убедитесь, что это работает. И, конечно, вам будет помогать мягкое чувство юмора. Подшучивая над собой, над тем, как вы перестаете с родителями понимать друг друга, над тем, как все нескладно получается, вы поможете и себе, и им легче справляться с ситуацией. Конечно, я понимаю, что легко рассуждать о волшебных ингредиентах, пока ты сам не оказался в подобных обстоятельствах. Согласен полностью. Но справляться все-таки как-то необходимо. И поверьте, эти ингредиенты способны помочь. А чтобы они стали легче проникать в вашу жизнь, я предложу вам специальную технику. Медитация «Вкусный супчик». Во время этой медитации вам не придется ничего делать. Просто выделите 5 минут своего времени и устройтесь поудобнее, чтобы представить что вы оказались в гостях у доброй феи в ее уютном жилище. И вы видите, как добрая фея варит в котелке суп. Она помешивает его, иногда пробует его и время от времени добавляет в суп какие-то специи, травы, И постепенно чудесный аромат наполняет все пространство вокруг. И оказывается, что можно очень спокойно наблюдать за доброй феей, за ее неторопливыми движениями, затем какая уютная вокруг нее атмосфера, и как аппетитно благоухает супчик, который она варит в вашем присутствии. И в какой-то момент вы вдруг понимаете, что каждый человек в своей жизни в каком-то смысле варит супчик, супчик своей судьбы. И что каждый человек может добавлять в него те ингредиенты, которые захочет. И вы вспоминаете про такие ингредиенты, как интерес, искренний интерес, сострадание и мягкое чувство юмора. И как только вы вспоминаете про эти ингредиенты, аромат супчика становится поистине волшебным, и у вас на душе возникает чувство спокойствия и глубокого удовлетворения. Вы уже знаете, что супчик у вас Точно получится. И с этой приятной мыслью вы начинаете возвращаться из медитации. Теперь все будет хорошо. Когда вам предстоит в очередной раз нырнуть в непростую жизненную ситуацию, просто вспомните об этих трех волшебных ингредиентах. Можете даже на минуту закрыть глаза, чтобы представить, как добрая фея варит свой супчик. Этого будет достаточно, чтобы помочь и себе, и своим близким. Конечно, я от всего сердца желаю, чтобы ваши родители до самого конца сохраняли ясность ума и любовь к жизни. И пусть ваша собственная жизнь сложится так, чтобы старость приносила вам и окружающим не тяготы, а умиротворение, легкость и светлый разум. В завершение этой главы хочу рассказать вам одну историю. Однажды мы отмечали Новый год камерно, в узком семейном кругу, я, моя жена и ее мама. Мне хотелось придумать что-то необычное, но при этом душевное. И тогда я вспомнил один интересный подход. Техника разукрашивания слоников. Метод построен на сочетании мозгового штурма и арт-терапии. Участники, обсуждая выбранную тему, записывают на листе бумаги понравившиеся идеи и одновременно с этим раскрашивают своего слоника. Я предложил тему, как можно стариться наилучшим образом. На листе формата А4 я схематично, как в детских раскрасках, нарисовал для каждого из нас по слонику Мы сидели за новогодним столом, раскрашивали своих слоников и обсуждали выбранную тему, обмениваясь мнениями и идеями. Чем-то это напоминало мозговой штурм, но очень неспешный, в уютной домашней обстановке. Получилось чудесно. Мы вспоминали знакомых, которые хорошо старились, предлагали свои варианты и записывали их рядом со слониками, которых раскрашивали на свой манер. Позже моя теща не раз признавалась мне, что эта игра ей очень понравилась и оказалась самым запоминающимся моментом новогоднего праздника.